312. Малые посты. Термин «малые посты» не означает, что они связаны с какими-то малозначащими событиями еврейской истории. Малые они потому, что не слишком строги. Есть запрещается только с утра до вечера. Большие посты Йом-Кипур и 9 Ава есть запрещено в течение суток, с вечера до вечера. На малые посты разрешено умываться и работать. Три малых поста соблюдаются в память разрушения двух храмов, 10-го Тевета, Асарабе Тевет, обычно январь, отмечается начало осады Иерусалима вавилонянами, 586-й год до новой эры. Летом 17-го Тамуза, Шива Асарбе отмечается день, когда римские войска в 70 году прорвали стены Иерусалима. Это через три недели привело к разрушению второго храма. Пост на 17-е Тамуза соблюдается строже, чем 10-е Тевета, потому что начинается... Три недели скорби, достигающие кульминации на 9 ава, главный пост в память разрушения обоих храмов. Третий малый пост связан с горестным событием еврейской истории, потерей евреями, суверенитет После разграбления Иерусалима в 586 году до новой эры вавилонянские вавилонские поработители поставили иудею еврейского наместника Гдалия бен Ахекима, хотя его власть была ограничена, Евреи были счастливы иметь правителем правоверного еврея, а не вавилонянина. Для некоторых радикальных евреев Гдалия был марионеткой оккупантов. Они пригласили его на встречу, и хотя ему не советовали идти туда одному, он наивно полагал, что еврей таки никогда не убьет еврея, но он ошибся. Ишмайл бен Нетанья и его сообщники убили Гдалию и Еремьяху 47 413 3 22525 после чего вавилоняне установили прямой контроль над Иудеей. Убийство к далее было тяжким ударом для пророка Еремьяу, давно предупреждавшего, что восстание евреев против Вавилона – это ошибка. Единственным утешением Еремьяу после разрушения храма было то, что правил Иудеи еврей Гдалия. Пророк надеялся, что Вавилон позволит Гдалии восстановить храм. Для Еремьяу убийство наместника Гдалии, Еврея было последним актом трагедии Вавилонского восстания. И Еремьяху 47, 41, 3, Малахим 2, 25, 22, 26. С тех пор еврейский закон велит поститься Три Тишрей, день убийства Гдалии, этот день называется на иврите Цом Гдалия, пост Гдалии, следует на следующий день после Роша Шана. По некоторым преданиям, К далее был убить наружи жена потому что пост перед не поэтому пост и перенесен на следующий день как правило три малых поста связанных с разрушением храма соблюдаются только самыми религиозными евреями старая еврейская шутка повествует о человеке который спрашивает друга постился ли он надцом к далее нет отвечает тот почему по трем причинам во первых если к далее не был убит он все равно бы был сейчас уже мертв. Во-вторых, если бы я умер, постился бы к по мне. И в-третьих, если я не постюсь на Йом-Кипур, так че мне поститься надцом Цом-Кдаллея? Если один из этих дней выпадает на субботу, пост переносится на воскресенье, поскольку считается пост считается нарушением субботней радости. Единственный пост, который перевышает субботу, это Йом-Кипур, который Тора называет субботой суббот. Ваекра 23.32. Еще один малый пост выпадает на день перед Пуримом. Когда-то он был трехдневным, но потом Хохамим ограничили его одним днем. Когда Аман заставил царя Ахашвироша издать указ об убийстве всех евреев своего царства, Мардыхай просил царицу Эстер вмешаться и попросить царя отменить указ. Эстер колебалась, ей разрешалось входить к царю только после его приглашения. Предстать пред ним по своей воле было довольно-таки большим преступлением. Мордыха избавил ее от страха знаменитыми словами. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех евреев. Напротив, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для евреев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». Эстер 4, 13, 14 Эстер наконец согласилась пойти к Ахашвирошу, но лишь после трехдневных постов и молитв. Она попросила Мардыхая, всех евреев города, Шушан, Сузы, поститься и молиться эти три дня вместе с ней. И сегодня, день накануне Пурица, имен Пурима именуется постом Эстер. Наконец, последний из малых постов обязательно только для небольшого числа евреев. Для первенцев мужского рода, если первенец в семье девочка, то первый сын не обязан поститься. Этот день называется постом первенцев и приходится на день кануна Песоха. Он отмечает память десятой казни египетской, убийство первенцев сыновей. За спасение всех еврейские первенцы благодарят Бога постом. Радость Песоха смягчила строгость закона законаучителей. Ограничения этого поста менее жесткие. Строго говоря, первенцам достаточно исполнить митцву радости по поводу того, что другие евреи окончили изучение трактата Талмуда. Ортодокцы консервативные синагоги проводят такое празднование утром накануне Песоха.